Глава 11. Говорить при Лоиме и Дине о своем намерении отправиться в столицу Левора Игорь не стал. Попаданец не хотел, чтобы хоть кто-то, кроме его близких подруг, знал о будущей судьбе Вернига II. Король Левора должен был исчезнуть навсегда при загадочных обстоятельствах, о которых еще потом много веков станут спорить историки. «Я бы все-таки на твоем месте еще раз подумал, Влана». Выслушав рассказ Сьюзо Ренши про ее разговор с герцогом Ниитеном, попаданец посчитал, что его венценосная подруга слишком поторопилась, не став рассматривать предложение владителя Вилера. «Я не говорю, что нужно просто снизить сумму выкупа. Нет, просто уменьшение с двухсот тысяч империалов до ста или даже пятидесяти... Не смотри на меня так, я не шучу. Можно обусловить признанием серобам твоих прав на кжар». Слушавший внимательно граф Оприарский один посмотрел на мать, сидевшую от него на диване слева, затем на Танию, расположившуюся правее, и решил, что место принца среди мужчин, воинов. Он встал и перешёл к Игорю и Лойму. "Зачем?" Правительница придвинулась ближе к подруге, на освободившееся место и приняла от неё наполненный стеклянный, сделанный под хрусталь, бокал вина. Слуги, накрывшие два столика вечерним десертом, из гостиной были выгнаны. И ухаживать аристократам приходилось самим за собой. «Гжар и так теперь мой. И будет моим, пока есть силы его удержать. Как только таковые возможности у меня исчезнут, а у старика-серба появится достаточно войск, чтобы вновь бросить мне вызов, то никакие его признания не спасут. А деньги всегда деньги. Тебе ли об этом мне рассказывать?» И все же Егорову удалось убедить Латану принять его предложение. Землянин исходил из того, что сила, конечно, многое значит, но и понятия справедливости и законности не были пустым звуком. Нашёл Игри ещё один аргумент. Трофейное владение это не один только город Гжар, но и обширные заселённые земли. Да, другие городки и укреплённые поселения наверняка очень быстро признают своим сеньёром графа Тега, а вот с баронами и леннами графства не всё так однозначно. Добившись признания серобам статус-кво, герцогиня Гирфельская избавит своего нового вассала от долгой войны и многочисленных осад при приведении кжарского графства к покорности. Тем более лано, что часть войск мы должны срочно отправлять к Ан-Аю. Ситуация там, сама знаешь, поменялась в свете неудач тринцев. Так что давай уже завтра гонца отправим в Вилер и сообщим твое решение. Примут, значит, примут. Ну а нет, так 200 тысяч, ты права. «Нам не помешают, хотя денег я тебе и так заработаю». После короткого обсуждения решили, что к ригасскому герцогству отправятся все те войска, что шли слоемом от вара, преследуя беранцев. Оба кавалерийских полка, шесть сотен егерей и дружины тех варских владителей, которых граф Тингер сочтет нужным отпустить в поход. Инычары отправятся к восточной границе чуть позже небольшими группами через ближайший к ригасу Кесптилский портал. Те шесть пехотных полков, что участвовали в десанте, пока до достижения договоренностей с герцогом-серобом, останутся в Гжаре. Вариант того, что правитель Берана сможет до середины осени собрать достаточно войск для наступления на гирфельцев, был минимален, но все же не исключался. К гирфельскому войску в Риговском пограничье собрался присоединиться и попаданец, который спланировал туда отправиться с полком своих кирасир. Изменившиеся обстоятельства требовали новых подходов к ведению войны и нового командующего. Теперь чрезмерная осторожность графа Кесптилского начинала мешать, а незначительный титул Приарского барона Рима Зорна и отсутствие у него родственных и дружеских связей в среде Гирфельского дворянства не давали вассалу Игре, получившему генерала по протекции своего синьора, перехватить бразды реального управления войском в свои руки. Значит, встать за штурвал предстояло маршалу. Принцесса и её друзья уже закончили обсуждение военных дел, когда в комнату просочился лакей и сообщил, что ужин в главном зале дворца накрыт. Игорь ты опять, поднимаясь с узоренше только сейчас обратила внимание на скромность в облике своего друга. И она настаивала, лана, но не смогла заставить. Других государей сейчас не будет. А их послы и наши аристократы с чинушами. Меня разве что только голым не видели, а во всём остальном я им хорошо знаком. Так чего мне тут выставляться-то? Привёл свой аргумент землянин. Да, согласилась правительница. Иногда мой советник совсем упрямый. Тань, помоги мне с выбором платьем. Основные торжества возноминали победы над коварным врагом, пиршества за счёт казны по всему городу. Выступления скоморохов, акробатов и министрелей, песни и пляски на площадях, пытки и казни преступников и тяжело раненых пленных, биранских солдат намечались только на завтра. Однако и сегодняшний ужин был подготовлен так, что ничем не уступал любому, виденному Егоровым до этого, официальному государственному пиру. Огромный дворцовый зал был наполнен столами с обилием изысканных явств и выпивки, А между главным входом в него и стеной и с рядами окон расположились полтора десятка министралей и столько же артистов циркового жанра в готовности развлекать гостей. Главными фигурами на ужине, кроме самой правительницы и её наследника, конечно же, являлись военные. И не только генералы и адмирал, но и доставленные имей по настоятельной рекомендации и с разрешения государыни два десятка армейских и флотских офицеров наиболее отличившихся в ходе завершившейся кампании на ужин с герцогиней привели даже унтер-офицеры и герей, смущённого и растерянного до синюшной бледности десятника, лично пленившего на третий день отступления биранцев от вара младшего сына графа Тингера. Сам владетель вара тоже присутствовал, но явно тосковал в отсутствии своей любимой купчихи. Всех военных посадили по отношению к целому государю не ближе остальных честократов, сановников, посланников, главных храмовых жрецов, придворных и столичных начальников. И две принцессы и её сына пустились в свои кресла, как ансамбль менестрелей урезал мотив: "Боже, царя храни!", а два лучших тенора и два баса из тех, что порученцу землянину удалось найти в Гирфиле, запели: "Боги, храните Латану!" «Великое и мудрое правь на славу, на славу нам! Правь на зло врагам, сильное и прекрасное! Боги храните Латану!» Про герцогство Герфель Игорь в своем поэтическом творчестве ничего упоминать не стал. Получит Латана корону Левора? И что, попаданцу надо будет новый текст выдумывать? Нет. Егоров решил, что гимн, тем более первый в этом мире музыкальный государственный атрибут... Менять каждый раз не следует. Глядя на присутствующих, землянин в полной мере понял шутливую фразу про отпавшие челюсти. Гимн реально имел фантастический успех. Да, слова были незамысловатые, как и в том подлиннике, с которого Егоров их написал. Однако эффект произвели нужный. «Вот примерно про это я и рассказывал тебе с Таней, не снижая голоса, чтобы было слышно в поднявшейся громкой буре восторга», сказал граф Приарский. «Нравится?» «Игорь, спасибо», — Латану и саму пробрала серьезно. «Это восхитительно». «Теперь это часто всем твоим подданным придется слушать», — сказал попаданец. «Только слушать надо будет стоя. Я скажу в твоей канцелярии, чтобы подготовили тебе на подпись и для публикации в Гирфельском вестнике соответствующий указ. Гимн — это не просто траля-ля». Когда все приступили к трапезе, министр Эли начал своё выступление с песенки "Про друзей", герфильского хита последних дней, который вскоре, пожалуй, завоевыт весь континент. И Игорь подумал, что, наверное, надо будет расширить местный репертуар чем-то подобным. Вроде "От улыбки станет всем светлей" или даже "Рыжий и рыжая конопаты". А что? Пусть младшие школьники поют. Правда, пока уроков музыки в учебных заведениях не существует. Но можно и вести хотя бы в начале для девочек. Так что с моим угледочным братом делать будем и когда? Отвлеклась всё же раньше своего друга от размышлений. Устраним скоро. Давай только об этом наедине поговорим. Лучше скажи, ты когда завтра в башню страха пойдёшь? С чего ты решил, что я туда отправлюсь? Ладно, а разве ты упустишь возможность посмотреть на своего кузена в клетке? Не знаю, усмехнулась Герцегине. Может, мне для развлечения дурака-лакея моего этой ночи хватит, а издеваться ещё и над Венетеном не захочется. Но я пойду, конечно, ради тебя. Ты же хочешь узнать про тот, кто хотел убить Танею. "Да, гадливая", кивнул Егоров. Сюзанна раньше откинулась на спинку кресла и позвала сидящую дальше своего мужа подругу. "Таня, оставайся у меня сегодня", предложила она пошли к егонибудь, чтобы вам комнаты приготовили. Всё равно мы с Игорем сегодня-то поздно засидимся, а утром с тобой в парке погуляем. Раз ты говоришь, у вас в приаре уже дышать нечем от дыма плавильных печей. Обе подруги с двух сторон посмотрели на виновника испорченной экологии. Егорова оставалось только развести руками. Действительно, это его недосмотр, что основал свой этих наград слишком близко от города, да ещё и с наветренной стороны. Оправдания он найти не мог, зато ввести разговор на другую, более полезную тему легко. Латена давно согласилась с мыслями иномирного друга о том, что о своей армии надо заботиться не только в плане денежного или вещевого обеспечения, но и поддерживая в ней высокий моральный дух и воспитывая даже в простых солдатах и младших командирах, которых в Орване обычно совсем не ценили, преданность и почитание государине. Поэтому Сюзан раньше весьма благосклонно отнеслась к тем словам, которые ей нашептал на ушко хитрый и мудрый советник. Улыбки и кивком она дала понять, что идея запустить в солдатские массы очередную легенду о себе ей пришлась по душе. Лоим, Егоров позвал старого соратника, сидящего с другой стороны от правительницы Дана. Как зовут того десятника? Он указал глазами на вояку. Думаешь, я помню точно? Удивился тут, но, увидев поморщившегося советника, добавил: "Сейчас уточню". Генерал повернулся к девушке, стоявшей позади него, и что-то шипнул. Та дошла до капитана Еггеру, удостоившегося чести быть приглашённым за стол, и вскоре сообщила Лойму: "Солизен. Я слышал", сообщил Игорь приятелям. Латана сделал жест рукой, распорядитель пира, смотревший внимательно за господарями, тут же метнулся к оркестрантам, и те проиграли музыкальную коду. После громкого объявления, чтобы все замолчали, «говорить будет государыня», в огромном зале повисла тишина, которая разорвал голос Латаны. «А почему славный героический десятник Цульзен у меня в гостях ничего не ест и не пьет?» Сидевшая, откинувшись в кресле Сюзеренша, окинула взглядом весь зал, остановила взор на онемевшим лицом и вскочившим с места егере, И усмехнулась. Или у меня во дворце опаснее, чем было в лагере врага? Куда ты пробрался, чтобы захватить важного пленного? Или тебе вино плохое наливают? Тогда возьми моего, отважный десятник. Она чуть повернула голову к замершей позади неё служанке, и та быстро наполнила до краёв золотой кубок. Отнеси ли это Нанту, приказала она. Сюльзен! Когда пьешь вино, кубок оставь себе на памяти в сегодняшнем дне. Лейтенантский патент заберешь завтра в моей канцелярии. Эмиля, найди ему место во дворце, где он сможет переночевать. И Грискоса поглядывал на Сюзереншу не без восхищения. Какая замечательная актриса пропадает. Через полчаса после приветствия героя и егеря, государьня велев всем продолжать веселиться, удалилась в свои апартаменты в сопровождении сына, главного советника и главы портального клана. Одинознания было ни в одном глазу, но замечательный мальчик понимал, что его матери и её друзей предстоит серьёзный разговор, и отправился спать. "Я опять с тем же вопросом, Игорь". В гостиной Латана по примеру подруги скинула туфли и босиком прошла. Когда мы из распахнутых окон. Понимаю, что впереди очередная война, только раз уж ты затеял подготовку к устранению моего браца, то хотелось бы знать, когда это случится и какая помощь от меня потребуется. Попаданец пристроился рядом с полуразлёгшейся на диване супругой и поднял её ноги себе на колени. Ей уже тяжеловато было подолгу сидеть, хотя восстановлением она не забывала пользоваться. Никакой помощи, Лана. Нет тебя, ни от кого ли бы ещё. Один пойду в Ливор, устрою изнавение Вернига, так что о его судьбе будем знать только мы втроём. Когда? Наверное, послезавтра, зачем тянуть? Постараюсь уложиться быстрее и отправлюсь на войну с Ригосом, только не надо возражений. Любой помощник мне станет обузой. Осторожности терять не буду, магический резерв сохраню в неприкосновенности до самого последнего момента. Так что при опасности сразу же я пользуюсь пространственным тоннелем. Тания прикоснулась к его ладони. Ты бы хоть объяснил, что собираешься делать в Ливории, сказала она. Честно, я сам ещё не знаю. На месте определюсь. Разумеется, отделаться такой незатейливой фразой у землянина не получилось. И любимую супругу и прекрасную Джузареншу вытянули из него всё, что он намечал и на что рассчитывал. Зато обе дали добро на его решение. То ли уверились в благоразумии и осторожности своего родимого иномирянина, то ли, и это скорее всего, уже понимали, что есть моменты, когда Игоря не переубедить. В этот вечер попаданец нашел возможность закинуть при латане удочку насчет строительства на месте сгоревшего несколько дней назад одного из столичных постоялых дворов небольшого манежа, где помимо конной выездки можно будет устраивать соревнования по различным видам единоборств создав спортивные гильдии. А шефом-покровителем и владельцем манежа граф Приарский предложил стать своей венценосной подруге. Подробности попадания состоял на потом. Пусть в начале Лана осмыслит это предложение. Видно было, что в целом идея ее уже привлекла. Во всяком случае, глаза государыни приняли задумчивое выражение. Утром до завтрака, пока Латано стояли и прогуливались по дворцовому парку, граф Приарский принял свою разведчицу Лену Айсу. Сведения, которые та доставила, игре не обрадовали. Студенты университета не только учились, но и успевали принять участие в проходивших боевых действиях, и в сборе информация о происходившим в Трини и других государственных полуострова. Вчера я Эле доставила свежие новости о войне Тринцев с Ригасцами. События, происходящие возле Орешка, вновь привели герцога Авлоя в бешенство, а его подданных в уныние. Тринские полководцы, оставшиеся благодаря смелым и решительным действиям их противника без запасов провианта и имущества, решили перейти к известному, похоже во всех мирах, способу. Война кормит войну, и сняли наружное кольцо блокады Орешка, чтобы направить освободившиеся полки на грабежи соседних с осаждаемой крепостью ригаских провинций. Молодой бабник Юн и в этот раз сумел удивить. Его отходившая в тыл после удачного похода на Тринские земли небольшая армия неожиданно развернулась и совершив обход неприятеля с севера, ударила по оставшимся на осаде полкам. Полностью разгромить врага у Юма не получилось, но потрепал он тринцев весьма знатно. Как же я мог так ошибиться в этом молодом даровании? Вслух в очередной раз спросил сам себя поподанец. Чувствую, нам надо поторопиться, если не хотим оказаться в положении теперь уже точно не состоявшегося короля Облоя. Знаешь что, Айсом, отправляйся-ка ты сама в Трин. Я и так там почти каждую пятидневку бываю, удивилась Лена. Это так. Игорь услышал шум в коридоре и понял, что супруга с прогулки вернулась, оббегая чрезмерную суматоху подсказали: не одна, а с Винценовской подругой. Ну теперь ты не просто наш ex studentus alchymicus, проведай А походи сам по городу, послушай, всё же у наших ребят сих учёбы и времени на сбор информации не так и много. У арши возьми парочку парней себе в помощь. Легенду ты знаешь, какую придумать при появлении Герцегения и Графини, а Айса встал и поприветствовал обоих наклоном головы. Мако ей тёки содерня, граф фелил. Конечно, Айса латано дружески пожал Лене плечо, а другую руку со свёрнутой в трубочку газетой протянул к попаданцу. Ну, вот, почитай. Плющ с сириной превзошли сами себя. И ведь всё правдивое описали, и про меня, и про Дину, и про остальных. Только мне кажется, могли бы тебе больше и отдать почестей. Да ладно, обойдусь. Игорь взял газету, за столом почитаю. Люблю же, знаешь, во время еды читать. Айс иди уже. После завтрака в башню страха попадать спошёл всю зараньше. Таня идти не захотела, что супруг её только одобрил. Не дело беременным по темницам ходить.